Глава шестая Игра Томаса только началась, когда приехали Адам с Раеном. Тихо шепнув «Пока, пап!», Райан немедленно смылся и примкнул к компании младших братьев-игроков, чтобы не быть замеченным в обществе реальных живых родителей. Адам прошел на левую сторону поля, в сектор выездной команды, где должны были находиться другие седарфилдские папаши и мамаши. Металлических скамеек не было, но некоторые зрители принесли складные стулья, обеспечив себе место для сидения. У Корин в минивене лежали четыре сетчатых кресла с выемками для стаканов на обоих подлокотниках. Зачем их две на одном кресле и тентом? Однако в большинстве случаев, как сейчас, например, Корин предпочитала стоять. Рядом с ней была Кристин Хой, одетая в топ без рукавов и такие короткие шорты, что дело явно не обошлось без детских ссор с отцом. Подходя к жене, Адам кивнул нескольким родителям. В углу стоял Трип Эванс в компании с другими папашами. Все в темных очках и со скрещенными на груди руками. Они больше походили на сотрудников секретных служб, чем на родителей. Справа маячил ухмыляющийся Гастон со своим кузеном Дезом. Да, именно так все его и называли. Хозяином CBW Inc. Высококлассной компании, которая специализировалась на проверке биографий соискателей Разных вакансий. Кроме того, Кузен Дез не так тщательно, но все же изучал карьерные истории тренеров на предмет отсутствия судимостей и других порочащих репутацию фактов. Гастон настаивал, чтобы оргкомитет Лиги Лакросса привлекал дорогостоящую CBW-Inc к выполнению этой с виду несложной задачи. хотя ее можно было решить гораздо дешевле с помощью интернета. Но для чего же еще нужны родственники? Корин заметила приближение Адама и отошла от Кристин на несколько шагов. Когда муж подошел, она панически прошептала, «Томаса нет в стартовом составе». «Тренер всегда меняет местами линии», — сказал Адам. Я бы не стал волноваться. Но Корин волновалась. Вместо него вышел Пит Байме, сын Гастона. Это объясняло ухмылку последнего. Он еще не оправился от сотрясения. Как можно выставлять его на поле? «Корин, я похож на врача?» «Давай, Тони!» Закричала какая-то женщина. «Пробивайся!» Адаму не нужно было объяснять, что голос подала мать Тони. Иначе и быть не могло. Когда отец или мать подбадривают свое чадо, это всегда слышно. В голосах звучат сиплое разочарование и недовольство. Никто из родителей не понимает, что их вопли выдают именно такие эмоции. «Мы все это слышим», Но думаем, что только другие родители таковы, а мы сами каким-то чудом избавлены от этой заразы. Тут очень, кстати, вспомнить хорватскую пословицу, которую Адам выучил в колледже. «Горбун видит чужие горбы, а свой никогда». Прошло три минуты. Томас так и не вступил в игру. Адам искоса посмотрел на Корин, Челюсти сомкнуты. Взгляд устремлен на край поля, на тренера, как будто хочет гипнозом заставить его впустить Томаса в игру. «Все будет хорошо», — сказал Адам. «Он к этому времени всегда в игре. Как ты думаешь, что случилось?» «Я не знаю». «Пит вообще не должен играть», — Адам не стал отвечать. «Пит поймал мяч». и бросил его партнеру по команде самым обычным образом. С другой стороны поля раздался голос Гастона. «Вау! Адский бросок, Пит!» И они с кузеном Дезом соударились ладонями. «Разве взрослый мужчина назовет себя Дезом?» буркнул Адам. «Что?» «Ничего». Корень закусила губу. Наверное, мы опоздали на пару минут. Явились за 45 минут до игры, а тренер велел быть за час. Сомневаюсь, что причина в этом. Надо было выехать раньше. Адаму захотелось сказать, что у них есть проблемы поважнее, и, может быть, сейчас это помогло бы отвлечься. Команда противника набирала очки. Родители стонали и обсуждали ситуацию. Что делали не так защитники? Из-за чего пропущен гол? На поле выбежал Томас. Адам почувствовал, как от жены волнами изошло облегчение. Лицо корень смягчилось. Она улыбнулась и спросила «Как дела на работе?» «Теперь тебе интересно». «Прости, ты знаешь, как я к этому отношусь?» «Знаю. Поэтому ты меня типа и любишь». «Тип того». «И еще», — сказала она, — «за мою задницу». «Да ты разошлась! У меня и сейчас еще отличная задница, правда? Мирового класса на высший бал, стопроцентный филей без наполнителей». «Ну», — сказала она с лукавой улыбкой, которая одаривала его крайне редко, «может, один наполнитель и есть». «Боже, он любил эти редчайшие моменты!» когда жена расслаблялась и даже становилась чуть порочной. На долю секунды он забыл о незнакомце, на долю секунды, не больше. «Почему сейчас?» — удивился Адам. Корин отпускала такие шуточки два-три раза в год. «Почему сейчас?» Он покосился на нее. Корин надела гвоздики с бриллиантами, которые он купил ей в магазинчике на 47-й улице. Адам подарил их жене на пятнадцатую годовщину в китайском ресторане «Бамбуковый дом». Первоначально у него была мысль как-нибудь исхитриться и засунуть сережки в печенье с предсказаниями. Корин любила вскрывать его, но не есть. Однако идею реализовать не удалось. В конце концов официант просто принес ей гвоздики на тарелке, накрытой металлической крышкой. Банально, избито, неоригинально. И Корин это понравилось. Она заплакала, обхватила Адама руками и сжала крепко-крепко. Он даже задумался – Обнимали ли так хоть раз какого-нибудь еще мужчину на свете? С тех пор Корин снимала гвоздики только на ночь, да еще когда плавала в бассейне. Боялась, что хлорка разъест оправу. Другие сережки лежали без употребления в шкатулке для украшений, запертой в шкафу, как будто надеть их вместо юбилейных бриллиантовых было бы своего рода предательством. Они для нее что-то значили. Явились символом свершения надежд, любви, почета и уважения. И право слова «разве такая женщина» может симулировать беременность?» Корин смотрела на поле. Мечом владели нападающие. В этой линии сейчас играл и Томас. Адам чувствовал, как жена застывает всякий раз, когда мяч оказывается поблизости от сына. Потом Томас сыграл очень удачно, снял мяч прямо с палки защитника, подобрал его и направил к цели. «Мы притворяемся, что это не так, но на самом деле следим только за своим ребенком». Когда Адам был молодым отцом, он находил эту родительскую сосредоточенность на родном чаде даже досадной, Вы идете на спортивную игру, на концерт или куда-то там еще, и, конечно, смотрите на всех и вся, но видите только собственное дитя. Все и вся прочее становятся фоновым шумом, задним планом картины. Вы смотрите на своего ребенка, и вам кажется, будто на него направлены огни софитов. Только на него». Оставшаяся часть сцены поля или площадки затенена, и вы чувствуете тепло, такое же, что ощущал в груди Адам, когда сын ему улыбался. Даже находясь в окружении других родителей и других детей, Адам ясно сознавал, что каждый отец и каждая мать испытывают то же самое. У каждого родителя свой софит, направленный на своего ребенка, И есть в этом что-то утешительное. И так и должно быть. Теперь сосредоточенность на ребенке не вызывала прилива высоких чувств. Эта концентрация всего внимания на одной фигуре воспринималась уже не как проявление любви, а скорее как одержимость, ибо лупа для изучения лишь одного предмета — это не здорово. Бездумно и даже разрушительно. Томас побежал отдыхать и бросил мяч Полу Уильямсу. Терри Зобель был открыт и мог забить, но не успел сделать бросок. Судья дунул свисток и поднял желтый флаг. Фредди Фриднаш, игрок середины поля из команды Томаса, был удален на одну минуту за опасную игру клюшкой. Собравшиеся в уголке отцы, впали в коллективную истерику. «Ты что, шутки шутишь, судья?» – расцвистелся. «Ты, наверное, слепой, облажался. Наказывай тогда обоих». Тренеры подхватили волну и тоже включились. Даже Фредди, который трусил по полю, замедлил шаг и покачал головой, глядя на рефери. Другие родители присоединились к хору жалобщиков – «Стадное чувство в действии». «Ты видел удар?» спросила Корин. «Я туда не смотрел». Подошла Бекки Эванс, жена Трипа. «Привет, Адам. Привет, Корин». Из-за удаления мяч сейчас находился в зоне защиты. Далеко от Томаса, а потому оба они оглянулись и обменялись с Бекки улыбками. Бекки Эванс, мать пятерых детей, была почти сверхъестественно бодра и весела. Она всегда улыбалась и говорила всем добрые слова. Адам с подозрением относился к таким людям. Ему нравилось застать этих счастливых мамаш в те моменты, когда они бывали безоружны, и улыбка сходила с их лиц или становилась деревянной. Как правило, ему это удавалось, но не с Бекки. Ее постоянно можно было видеть развозящей детей по разным местам в Додже-Дуранго. Улыбка сияет, заднее сиденье загружено детьми и всякими причиндалами. Большая часть материнского распорядка дня растрачивалась на повседневные заботы. Но сама Бекки, казалось, питалась этим и только набирала силу. «Привет, Бекки!» — отозвалась Корин. «Скажи, отличная погода для игры». «Конечно», — подтвердил Адам. «А что тут еще скажешь?» Снова прозвучал свисток. Очередное нарушение, связанное с опасной игрой-клюшкой, в пользу команды соперников. Отцы опять впали в неистовство и даже начали выражаться. Адам нахмурился, не одобряя их поведение, но ничего не сказал». Включался ли он таким образом в решение проблемы? Он удивился, заметив, что возглавляет бунтующих насмешников очкарик Кэл Готсман. Кэл, сын которого Эрик быстро прогрессировал в роли защитника, работал страховым агентом в Парсипани. Адам всегда считал его воспитанным человеком с приятными манерами, хотя немного туповатым и склонным поучать других Однако недавно заметил, что поведение Кэла Готсмана становится все более странным, и эти изменения находятся в прямой зависимости от успехов сына. За последний год Эрик подрос на 6 дюймов и теперь играл защитником в стартовом составе. Кэл был окружен шумным вниманием коллег, и нередко можно было видеть, как он меряет шагами кромку поля и разговаривает сам с собой, хотя раньше вел себя за боковой не сдержанно. Бекки придвинулась ближе. «Вы слышали о Ричарде Фи?» Ричард Фи был вратарем. «Его отправили в Бостонский колледж?» «Но он же первый год в школе», — сказала Корин. «Я знаю. Не начнут ли они отбирать их, едва выйдут из чрева?» «Это странно», — согласилась Корин. Откуда им знать, каким он будет студентом? Он только что поступил в старшую школу». Бекки и Корин продолжили разговор, но Адам уже отключился и не слушал их. Женщины, похоже, не обратили на это внимания, и Адам охотно посчитал, что ему дозволяется покинуть двух леди и, может быть, остаться ненадолго наедине с собой. Он клюнул Бекки в щеку и отправился во свояси. Бекки и Корин были знакомы с детства. Обе они родились в Седарфилде. Бекки никогда не уезжала из города. Корин повезло меньше. Адам решил выкроить себе местечко на половине пути между группами матерей и отцов. Он оглядел компанию «Папаш». Трип Эванс поймал его взгляд и с понимающим видом кивнул. Трип, может быть, и сам не хотел тереться в этой толпе, но он был заводилой. Местная знаменитость, — подумал Адам. Вот и трудись. Когда рожок протрубил окончание первой четверти, Адам посмотрел на жену. Она продолжала болтать с Бекки, обе выглядели оживленными. Адам задержал на них взгляд лишь на мгновение, потерянный, испуганный, Он слишком хорошо знал корен, он знал о ней все. И парадокс, но из-за того, что он так хорошо ее знал, в словах незнакомца ему слышался отзвук правды. «Как мы будем защищать свою семью?» Протрубил рожок, игроки вышли на поле. Каждый родитель встрепенулся и проверил, появился ли в игре его ребенок. «Томас появился». Бекки продолжала разговор. Корин притихла, молча кивала, но в центре ее внимания находился Томас. У Корин с фокусировкой все было отлично. Поначалу Адаму нравилась в жене эта черта. Она знала, чего хочет от жизни и направляла лазерный луч внимания на те цели, которые помогали достичь желаемого. Когда они познакомились, У Адама были неопределенные планы на будущее, что-то вроде работы на благо униженных и оскорбленных, но он не представлял, где хочет обосноваться, какой образ жизни предпочесть, во что превратить свое существование и как завести семью. Все это виделось далеким и расплывчатым, и вдруг резким контрастом на его пути появляется женщина, Импозантная, красивая, умная, которая точно знает, что им делать. В сложившихся обстоятельствах это освобождало от многих проблем. Именно в тот момент, когда Адам дошел до осмысления решений или отсутствия таковых, которые привели его в день сегодняшний, Томас получил мяч, сделал обманное движение в центре поля, ушел вправо, отвел клюшку назад, размахнулся и прекрасным низким ударом отправил мяч прямо в угол. Гол! Матери и отцы взревели от восторга, Томаса окружили и поздравляли товарищей по команде, дружески хлопая по шлему. Сын стоял спокойно, следуя старинному совету. «Веди себя так, будто иначе и быть не могло». Но даже с большого расстояния, даже за маской и капой, Адам видел, что Томас, его старший сын, улыбается, что он счастлив, и понимал это, его, Адама, как отца задача первостепенной важности, сделать так, чтобы этот мальчик и его брат продолжали радостно и беззаботно улыбаться. На что он ради этого пойдет? На что угодно». Однако от ваших действий и готовности к самопожертвованию зависит не все. В жизни есть место и удачи, и случайному стечению обстоятельств, и хаосу. Адам, конечно, будет делать все возможное для защиты своих детей, но в то же время он откуда-то знал, причем с абсолютной уверенностью, что этого не хватит, что удача, случай и хаос — имеют свои планы, что счастье и благополучие скоро растворятся в тихом весеннем воздухе.